«Да, он определённо что-то придумал», — голос ювелира источал горечь. «Сразу видно. Мне кажется, он их нашёл. Прекрасно. Держись за него!» «Ты что, чокнулся?» — спросил недобор. «Я знаю эту штуковину, поверь мне. Или ты предпочтёшь остаться в компании звездолобых? Им, наверное, будет о чём поболтать с тобой». Коэн бочком придвинулся к сундуку